Глава двадцать шестая Вот тот самый поворот. За ним должен открыться завал, образовавшийся после взрыва. Вернее, расчищенный завал. Немцы не могли оставить портящую строгий порядок хаотичную груду камней. По крайней мере, я на это очень надеялся. Как и на то, что подземное место рождения вообще стали останавливать после того памятного случая. Мой козырь состоял в проникновении в пределы митрополии, используя ту самую пещеру, через которую мы и выбрались из плена. Пусть и под контролем вражеского шпиона, как впоследствии выяснилось. Однако проходящая под периметром пещеры от данного открытия существовать не перестала. Конечно, там могла быть немецкая засада, или мы оставаться не разобраны за вал, поэтому я не стал посылать вперед разведку». Ведь если она напорится на вражеских наблюдателей, то обнаружит наше намерение, и ход основным силам перекроют наверняка, а ведь замысл строится как раз на внезапности атаки. Вот почему мы двинулись сразу всеми силами, выделенными для этой части скоординированного наступления на Метрополию, после получения сигнала, что все остальные уже вышли на исходные рубежи. Теперь им предстоит ждать сигнала от нас» для чего специально выделенная четверка бойцов тащила тяжеленную, даже при пониженной силе тяжести, трофейную рацию вместе с запасными аккумуляторами. Правда, под землей толку от нее никакого. Но когда мы вырвемся на поверхность, если вырвемся... Засада не страшна. Противник мог рассчитывать перехватить маленький развитотряд, а нас целая толпа. Два полных батальона со средними усилиями. Но если там все заминировано, Реабилитированы после повторного расследования в Вунюша, последний оставшиеся в живых, кроме меня и избежавшего Дитриха, из посещавших эту пещеру, шоу в авангарде, состоявшим из самых крутых бойцов. И я с основным отрядом двигался следом, сохраняя дистанцию не менее чем в две сотни метров. Если авангард нарвется на мину, только такое расстояние в условиях тесного тоннеля хоть как-то гарантировало безопасность остальных. Шли более суток. Вначале использовали случайно открытый нами тогда древний подземный ход, чтобы скрытно подобраться к окрестностям метрополии Я даже послал разведку в его еще не исследованные глубины. Надеюсь, что один из рукавов заходит на ее территорию. Но садопыты запутались в сложном системе ходов и предпочли вернуться. Что же? Древняя загадка не поддалась с первого раза. Ничего, займемся этим после победы. А пока воспользуемся проверенным вариантом. И вот мы у цели Почти два года назад оборванные беглецы рванули. За этим поворотом проход в пещеру. И отрезав путь погоню. А теперь мы вернулись. Мстить. Интересно все же. Разобрали немца завала. Или придется его взрывать. Второй вариант мы тоже предусмотрели. Однако хотелось бы войти по -тихому. Сейчас узнаем. При глушенном свете фонарей мелькнула знакомая неуклюжая фигура. Вунюша возвращается с вестью из передового отряда. «Проход расчищен», — запыхавшись неразборчиво сообщил он. Чуть отдышавшись, добавил. «Перегорожен деревянной калиткой. За ней пост с двумя солдатами. Можно попробовать их тихо снять». «А дальше?» «Зал скудно освещен факелами. Видно плохо». Кто-то возится около карьеры с глиной, а на втором конце, у выхода, еще один пост. Примерно этого мы и ожидали. Плохое освещение, друг молодежи, — ухмылился я и приказал. — Начинаем работать. Парочку охранников, скучающую закрытых ворот, в безлюдную, как они считали, пещеру удалось тихо снять выстрелами из арбалетов. Правда, пришлось подождать минут десять, пока снайперы смогли одновременно поймать в прицелы уснувшиеся из-за укрытия немцев. После чего события резко понеслись в скач. С расположенной неподалеку вышки подкрадывающиеся отделения разведчиков заметили, хоть и не сразу, а когда те уже начали взбираться по лестнице. Оба стражника были тут же убиты, но по разу стрельнуть из карабинов успели. Не попали, однако. Тревогу подняли. В помещение звуки разносятся хорошо. а том конце наверняка услышали. Поэтому, когда через пять минут передовая рота, и я с ней, уже не скрываясь, добежала до противоположного выхода, крепкие двустворчатые ворота оказались закрыты. А из расположенных в верхней части бойниц по нам открыли огонь. Видимо, отверстия для стрелков были предусмотрены на случай бунта, работавших в карьере варваров. Пришлось залечь завалявшимися вокруг обломками скал. Препятствие непредалимым не являлось, но его устранение украло несколько бесценных минут. Под прикрытием плотного огня и специальных металлических щитков штурмовая группа подобралась к воротам и заложила заряд. Через минуту пещеру заполнили клубы пыли вперемешку с едким пороховым дымом а сверху буквально ударили, оторвавшиеся от потолка, мелкие обломки известняка. Впрочем, судя по донёшимся с нескольких сторон криком, не все оказались такими уж мелкими. Кому-то не повезло. Однако медлить было нельзя. Откашливаясь, поднялся на ноги и рванул в образовавшийся проход, меня обогнали разведчики из авангарда. Они же и добили немногочисленных оглушённых взрывом немецких солдат. Остальные защитники ворот остались, видимо, под их обломками. Путь наверх открыт. Не останавливаясь, побежал дальше. Там, в сотни метров от входа в пещеру, располагалась еще одна из важнейших составляющих плана — железнодорожная платформа. А на ней поезд, доставляющий добываемое в пещере сырье на кирпичный завод. Паровоз с шестью грузовыми вагонами оказался на месте и даже под парами. Шустрые разведчики тут, опередившие меня, изловили норовевших разбежаться гномов-кочегаров. Пока все шло по плану, так что даже почти не пришлось командовать. Каждое подразделение знало свою задачу и действовало спостоятельно. Несколько рот отправились громить казармы, расположенных поблизости лагерей. Далее им предстояло захватить находящиеся там поезда и на них продвигаться вглубь метрополии. но ну, я вместе с одним батальоном... Из примерно 350 отборных и вооруженных до зубов урыл, погрузился на отбитый поезд и направился к намеченной цели. Сразу после оправки радировали на дирижабле. За час те должны достигнуть метрополии. До этого момента надо успеть выполнить намеченное. Через полчаса показалась похожее на шахматную ладью зенитная башня, прокрывавшая подход к центральной части метрополии с востока. Имена она сбила в тот раз мой дирижабль. Теперь я вернулся отомстить. Немцы атаки не ожидали. С карьером, видимо, не успели ничего сообщить, так как не могли разобраться, что происходит. Или сообщение зависло где-то в недрах местной бюрократической машины. Ведомства-то разные. Как бы то ни было, когда с внезапно остановившегося поезда посыпались вооруженные люди, на башню отреагировали далеко не сразу. А когда все же отреагировали, помочь им это уже не могло. Трехминутный бой и башня наша. Десяток погибших при штурме — невеликая цена за расчистку прохода в небе метрополия, Зато теперь держабли смогут выбросить десант непосредственно возле логова противника. Зенитный двухствольный «Эрликон» был укреплен на поворотной платформе и быстрому демонтажу не поддавался. С нынешней же позиции стрелять он мог только вверх, что, впрочем, особого значения уже не имело. Атаковать здесь вряд ли кто-то будет. Скоро гарнизон гарнизону Метрополии и без того станет жарковато. До следующей зенитной башни, виднеющейся севернее, не достать слишком далеко. Так что захваченная зениткой немедленные утилитарные ценности не представляла. Но оставленному охранять захваченный объект в взводу я поручил заодно и разобраться с креплениями орудия. Может, на втором этапе сражения и пригодится. А все остальные бойцы вновь погрузились на поезд и продолжили движение. Ведь основная фаза штурма только началась. Большая часть вражеского гарнизона находилась во внутренней жилой части метрополии, отделённой, подобно средневековому замку, забором и рвом с подъёмным мостом. Помню увиденная с борта дирижабля картина, следующего по подвесному мостику паровоза, Поразило меня до глубины души еще во время самого первого посещения этих мест. Но сейчас именно данное препятствие становилось непреодолимым для нас. Поезд перепрыгивать через ров не умеет, поэтому, приблизившись, пришлось высадиться. Мост был поднят, и переправа отсутствовала. Так считали, видимо, защитники моста. Однако я знал, кто нам его опустит. Оба державля уже виделись в километре позади наших позиций. Дальше они не пойдут. Внутри следующего периметра стоит еще одна зенитная башня, зато благодаря нейтрализации предыдущей, прикрывавшей вынесенной из жилой части митрополии промышленные предприятия, десантники сейчас сразу достигнут ворот, а там уже и до второй башни недалеко. Благодаря низкому утреннему солнцу, фигурки высыпавшихся из воздушных кораблей ангелов в первой волне Стали различимы не сразу, а лишь когда те приблизились к воротам почти вплотную. Только тогда началась разрозненная стрельба из картечниц и карабинов. Некоторые обороняющиеся попадали, и крылатые статуэтки, как будто надламываясь, переходили в беспорядочное падение. Со стороны это углядело бы весьма впечатляюще, если бы не сознание, что это гибнут наши лучшие бойцы. Однако ангелы не тупо шли к воротам, как бараны на убой, а атаковали... Звездочкой, одновременно с разных направлений. Поэтому потери, в общем, были не так уж и велики. А прорвавшиеся сквозь оградительный огонь устроили среди защитников ворот форменную резиню. Насколько я разбирался во внутренней организации немецкой управленческой структуры. Охрану тут несли не малочисленные, но чрезвычайно беспособные штурмовики патрульной службы, а части конвойных войск, привычные к более спокойной жизни. Поэтому шансов в рукопашной против отборных головорезов из числа гвардии полюса у них не имелось ни малейшего даже невзирая на заметные численные преимущества обороняющихся. Минут через десять подъемный мост почти без скрипа смазывали цепи, видимо, регулярно пополз вниз. Выдевшись, что его опускают в свои, стали грузиться обратно на поезд. Далеко продвинуться, однако, не удалось. Уже в нескольких сотнях метров за воротами кипел ожесточенный бой между частями греческих десантников и подходящими из внутренних казарм немецкими подкреплениями, которые значительно превосходили числом обороняющихся. Так что, не поспеши наш батальон присоединиться к ангелам, судьба последних решилась бы быстро. Ведь даже перед десантированием их число едва превышало сотню. Минус потери. Продолжение наступления нам пока явно не светило. Продержаться бы до прибытия следующей партии десантников. Гарижабли давно улетели, но весь цикл доставки подкрепления с промежуточной базы занимал около двух часов. Пока лишь дежурный истребитель гордый реял над нами в полном одиночестве. Немцы так ничего не подняли в воздух, видимо. Действительно, ничего уже и не имелось. Однако помощь от самолета была, увы, только чисто психологическая. А помнившиеся немцы все пребывали и пребывали. Мы, правда, тоже. Да, вооружились захваченными у ворот карабинами и картичницами, что несколько уравняло шансы. Да и обороняться легче, чем атаковать. Но потери росли пугающими темпами. Долго мы так не протянем. Я решил рискнуть. Слизавшись по рации с базой, приказал двум находящимся в готовности самолетам взять на борт бомбы и нанести удар постягивающимся к воротам немцам. Так как до сих пор в небе немцев нет, можно предположить, что и не появится. Смолеты появились менее чем через десять минут. Это же немедлительные держабли Снизились и аккуратно, задба захода, положили свой груз на голову противника, не задев нас. Ближайшая зенитная башня попыталась огрызнуться, но расстояние было слишком уж велико. Машины ушли за следующей порцией бомб, а нам сразу стало гораздо легче. Теперь точно... Продержимся до прибытия планеров.